Глава 1. Отрывок интервью, опубликованного в Фолио Ди Сьерра от 20 июля 2027 года. Господин Досилва, вы курируете законопроект по ужесточению режима в бразильской аномальной зоне. Хотя в разгар избирательной кампании вашей партии мы слышали совсем другое. Направим силу аномальных образований на благо каждого гражданина что заставило вас изменить мнение. Зона особого контроля представляет опасность для всего мира. Стоит, например, вспомнить случаи скачкообразных расширений. Никому неизвестно, как она появилась и что может произойти дальше. Вы готовы жить рядом с бомбой замедленного действия? Кто знает, какие свойства могут проявляться за защитным периметром? Слезы камня, катушка Эдисона, линейные ловушки – Природа их до сих пор не выяснена. Самые полные сведения есть только у сталкеров, но чаще всего они уносят эти секреты с собой в могилу. До сих пор мы не смогли создать ни одного подобного образца своими руками. К тому же, это не самое опасное, что может прийти в наш мир. Что вы имеете в виду, господин Досилва? Не думали, что будет, если артефакты попадут в руки террористов? Что, если появление зон было хорошо замаскированным террористическим актом? Я считаю, что лучше отказаться от всяких контактов с зоной, и пусть все, что она порождает, в ней и остается. Дьяволова дьяволу, если угодно. А какие нововведения хотите вы ввести в законопроекте? Что именно ужесточится? Какие меры будут приняты? «Об этом вы узнаете позже», Увы, не имею права, да и желания разглашать содержание проекта. Могу сказать только одно. Если нам удастся провести его положение в жизнь, то поток неучтенки из зоны в Рио-де-Жанейро прервется навсегда. Звук полицейской сирены – самый интернациональный звук на свете. Особенно если он исходит от десятка едущих за тобой автомобилей, план перехват уже объявлен, и через несколько секунд На тебя наденут тугие стальные браслеты. Но мне такие аксессуары совершенно не нравились. Я даже обручальное кольцо в свое время носил очень редко. Только небольшой серебряный нательный крестик на аскетичном кожаном шнурке. И ничего больше. Движение на дороге, ведущей в объезд конгломерации коттеджных поселков, даже в этот ранний час было насыщенным. С одной стороны, это было неплохо. Но вот с другой... Преследователи не могли разогнаться, их тяжелые габаритные машины не очень приспособлены для лавирования в потоке транспорта, пусть и не таком густом, как, к примеру, в центре Рио. Но у них были сирены, заставляющие другие автомобили сворачивать и испуганно сжаться к обочине. Хоть и делали это они не впереди меня, освобождая дорогу, все же я неплохо оторвался от преследователей. Но это расстояние сокращалось с каждой секундой. Копы перли по опустевшей полосе, в то время как мне приходилось отчаянно вилять, вгоняя в ужас других водителей. Разноголосица полицейских сирен и непрерывное требование остановиться, рвущиеся из громкоговорителя на всех известных орущему языках, мало располагают к максимальной концентрации. А потеря концентрации для меня сейчас подобна смерти. Я до хруста сжал зубы и бросил взгляд в зеркало. Первая из машин, сияя мигалками, приближалась. Люк на крыше отъехал в сторону. И из него, демонстрируя серьезность намерений преследователей, показался коп с автоматом в руках. Я выругался, и в тот же момент полицейский открыл огонь. Пули застучали по кузову моего автомобиля, раскрошили заднее стекло, прошили насквозь лобовое. Я сжался в сиденье стараясь уменьшить площадь поражения. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Как меня угораздило превратиться из тихого контрабандиста в героя хренового боевика! Какого дьявола копы стреляют? Это же нарушение! Люди же вокруг!» Автомат дал еще одну короткую очередь, но я успел предугадать этот момент и резко крутануть руль влево, выскакивая на встречную полосу. Испуганное лицо старика за рулем одной из машин, громкий звук клаксона – и виск тормозов заставили меня вздрогнуть. Тело рефлекторно дернулось, сердце застучало еще быстрее, но я усилием воли заставил себя продолжать движение. Загнал своего внутреннего цивилизованного человека куда-то глубоко и окончательно превратился в животное, бегущее от охотников. Проскользнув мимо бампера древней Тойоты, я снова вдавил педаль газа, набирая скорость. Движение руля... Я опять на своей полосе. Сзади раздался грохот и треск рвущегося железа. Мельком глянув в зеркало заднего вида, я увидел, что автомобиль со стрелком выбыл из игры, протаранив автомобиль деда. Обе машины вылетели к ограждению и, врезавшись в него, остановились, цепившись намертво. В таких авариях редко остаются живы. «Все, теперь уж точно не получится остановиться, поднять руки», И, улыбнувшись, лечь на асфальт, ожидая, пока на запястьях защелкнутся наручники. Копы, копы везде. И убийства своих они не прощают. Черт подери, а как все начиналось-то хорошо. Если хочешь забыть что-то неприятное, то постарайся переехать в как можно более непохожее место. Простой и вполне действенный принцип, следовать которому не так уж и сложно, если у тебя есть достаточное количество денег. С другой стороны, чем больше отличается место от прежнего, тем дольше придется привыкать, и тем сложнее влиться в уже сложившуюся культурную среду. Учи язык, зубри законы, передирай повадки. Все едино, за аборигена не сойдешь. Будешь как черное пятно на белом воротнике. Поэтому, сменив индустриальные пейзажи и исторические кварталы родного города на солнечное буйство красок бразильской земли, я, откровенно говоря, забил на все это. Один черт со своей внешностью я всегда буду выглядеть среди здешних метисов белой вороны. И если чем-то я мог выделяться больше, то только своим безупречным отношением с законом. Типичный контингент этого города подобным похвастаться не мог. Наркоторговля, сделки по продаже оружия, похищение с целью выкупа, массовые драки, убийства. Люди здесь жили очень быстро и очень мало. Задумчиво звякнув льдом в стакане, я принялся неторопливо потягивать колу. Законы здесь значительно ужесточили. За пьянку за рулем теперь можно знатно отхватить. Местным это, конечно, не особо мешает, но мне не стоит. Особенно, если учитывать специфику моей работы. Я в очередной раз оглядел бар. Грязное местечко, на самом деле. Но как никакое другое передает здешний колорит. Бармен в цветастой рубашке и шортах, латиноамериканский хип-хоп на все заведение, саб выкрученными до упора басами, плетеные стулья и кресла. Полная смуглокожая официантка. Компания молодых ребят за столиком в углу, ярко одеты, разговор на повышенных тонах. Лица в шрамах и руки в татуировках. Типичные мелкие гангстеры из трущоб. Потягивая колу, я нетерпеливо постукивал костяшками пальцев по высокому барному стулу, на котором и примостился. Часы, висевшие на стене, показывали, что Гюнтер задерживается. Причины могли быть разными, от пробок на дорогах до неожиданной облавы здешних БОПИ, аналога нашего ОМОНа. Стрелка часов резво бежала по делениям циферблата. Я сравнил время со своими наручными, секунда в секунду. Развернулся на стуле и поставил стакан на стойку, ткнув в него указательным пальцем. Понятливый бармен кивнул и поднес мой стакан под автомат с газировкой. Коричневая жидкость, шипя и пенись, побежала в емкость. Стул справа от меня едва слышно скрипнул под чьим-то весом. «Виски!» – раздался знакомый голос. «И колу!» Бармен невозмутимо опустил на стойку мой заказ и полез за пузатым бокалом под виски. Скрутил крышку, налил немного янтарной жидкости и поставил под автомат еще один стакан. Переговариваясь о чем-то на португальском, Парни встали со своих мест и нарочито-медленно двинулись прочь. У одного из них под рубашкой можно было разглядеть револьверную рукоятку. Он просто засунул ствол за ремень-шорт. Опасные ребята. «Ты поздно сегодня?» — заметил я, наконец, обратившись к подсевшему за стойку. Отпил колы, покатал ледяную жидкость по языку, проглотил. «Обязательно нужно было встречаться именно здесь?» «А чем тебе тут не нравится?» – усмехнулся собеседник. Его английский звучал очень и очень жестко. Именно так слышался мне немецкий акцент. Как и я, Гюнтер выглядел белой вороной в этом городе. Высокий рост, белокурые волосы, голубые глаза. Правда, вырядился он в гавайскую рубашку и шорты, что совсем не смотрелось с портфелем дипломатом из хорошо выделанной кожи. А так мог бы сойти за гринго туриста. Тем, что я выгляжу тут, как... Я замялся. Русские фразеологизмы сложно было передать на английском. А может, я просто недостаточно знал язык. Наверное, не стоило надевать костюм. Жарко же. Мой собеседник отхлебнул виски и тут же запил его колой. Лед в моем стакане уже растаял, а вот ладонью я, наоборот, чувствовал холод. Резким движением я вздернул стакан к рту и залпом осушил его. Как обычно, мне было очень неуютно во время общения с этим немцем. «Могли бы встретиться в водке», — я назвал один из ресторанов, в котором собирались туристы и иммигранты вроде меня. «Вроде нас». «Или еще где-нибудь, куда не пускают молодчиков из фавел». «Какая разница?» — немец пожал плечами поднял стакан с остатками виски и, отсалютовав мне, добавил. «Как у вас говорят, на старофье!» Я фыркнул, а Гюнтер, невозмутимо допив виски, протянул мне дипломат. «Как обычно», задал я вопрос, бережно принимая его. «Сюрпризы будут?» «Никаких сюрпризов», отрицательно мотнул он головой. «Давно знакомые и изученные вещи, запрещенные разве что». Все упаковано и опечатано, контейнеры свинцовые, опасности для здоровья никакой. «Хватит!» – жестом остановил я его. Мне надоело слушать его обычную шарманку. «Безопасная, как же!» «С безопасным ко мне не обращаются». «Я знаю. Адрес и сумма». Немец молча протянул мне листок бумаги с записанными на нем адресом и числом. Число было пятизначным. Гораздо больше, чем мне платили за обыкновенную доставку. «Значит, все как обычно, да?» Усмехнулся я, бережно сворачивая листочек и пряча его в нагрудный карман пиджака. «Абсолютно». Мой наниматель покивал и небрежным жестом бросил на стойку конверт из плотной бумаги. «Половина здесь, половина после доставки. Тебя будут ждать». Я подобрал увесистый сверток и кинул бармену пару купюр. Тот принял их, благодарно кивнув. «Удачи в дороге!» Гюнтер протянул мягкую ладонь с длинными пальцами. Я осторожно пожал ее и встал со стула. Как только я покинул заведение, солнце брызнуло в лицо, окрашивая все вокруг в желтый цвет. Жизнь здесь воспринималась по-другому, словно через светофильтр. Даже унылые бетонные постройки выглядели гораздо более красочно и жизнерадостно, чем дома. Хотя там жизнь тоже воспринималась через фильтр. Сепию. Правда, не везде было так. В десяти километрах отсюда будто отгрызли кусок от города при помощи высокой бетонной стены с колючей проволокой, контрольно-следовой полосой, вышками и заставами. Там начиналась зона. Не та зона, на которой срок мотают. Другая. Отчасти из-за нее я сюда и приехал, хотя самому лезть туда никогда не приходилось и даст Бог, не придется. Я же не какой-нибудь отморозок. Появление зоны в Бразилии потрясло мир, хотя практически каждый знал, что где-то в центре Европы уже есть нечто подобное, где творятся необъяснимые с человеческой точки зрения вещи. Но ведь центры Европы отсюда воспринимаются чуть ли не как другая планета. Здесь свои проблемы. Да еще власти всячески скрывали произошедшее, объясняя возникновение закрытой территории ликвидации последствий теракта. О том, что на месте взрыва грязные бомбы на окраине Рио возникла аномальная территория, человечество официально узнало только через полтора года после ее возникновения. 6 месяцев назад. Еще до этого в местной зоне нашли артефакты, обладающие чудотворным действием. Непонятные образования, отрицающие все земные законы физики, возникающие на месте так называемых аномалий, еще одного непонятного и неизученного явления. Объяснить происхождение артефактов ученые не могли, но вовсю пользовались их свойствами. Так на основе батарейки начали строить вечные электродвигатели. Некоторые артефакты обладали поистине чудодейственными целебными свойствами, и, говорят, были и такие, которые даже могли продлить жизнь. Надо ли говорить, что стоили эти штуки базнословных денег и находились под жестким контролем государства? Во всяком случае, оно так считало. Отчаянные сорвиголовы проникали в зону, минуя защитный периметр, и тащили оттуда артефакты контрабандой, продавая их за сущие гроши по сравнению с реальной стоимостью. Вся местная криминальная инфраструктура была построена вокруг добычи и продажи артефактов. Их транспортировкой, не задавая лишних вопросов, я и занимался. Для коллекционеров и сектантов, для подпольных ученых – в частные клиники. Для всех, кто обладает суммой, достаточной, чтобы оплатить мои услуги. Не самое сложное занятие, особенно если правильно себя вести. Ехать быстро, но не нарушать правил дорожного движения. И самое главное – не останавливаться. Когда везешь опасный груз, промедление может очень дорого стоить. Нащупав в кармане брелок сигнализации, я нажал на кнопку разблокировки. Японский кроссовер приветственно моргнул фарами. Сев внутрь, я вставил ключ в замок зажигания и повернул. Цепь замкнулась, дизельный двигатель едва слышно заурчал. Хороший здесь климат, предпусковым подогревом пользоваться ни разу не приходилось. Отодвинув назад пассажирское сиденье я нащупал под ним нишу, в которую поместил дипломат. Защелкнул сиденье на место и уже после этого пристегнул ремень безопасности. Автомобиль тронулся и, медленно набирая скорость, покатил в сторону выезда с парковки. Под колесами едва слышно шуршал асфальт. Адрес, который мне дали, находился в Сан-Паулу. При хорошей дороге и отсутствии пробок можно добраться часов за пять-шесть, если повезет. И разумеется, если молодчикам из местных трущоб опять не придет в голову перегородить трассу, устроив веселую пострелушку с участием местного спецназа. Остановившись на одном из светофоров, я включил GPS-навигатор и ввел данный мне адрес. Бумажка мне при этом не понадобилась. Такие вещи всегда запоминал сразу и надолго. Установлено соединение со спутником. Дружелюбный женский голос сообщил мне на английском. Прокладка маршрута до конечной точки 450 километров. Так и не удалось мне вбить в голову эти мили. Пришлось перенастраивать, чтобы расчет шел в километрах. Хорошо хоть в электронном детище китайских сумрачных гениев была и такая возможность. Снова загорелся зеленый, и я плавно тронулся дальше. Повезло, попал в зеленую волну, минуя светофора без остановок, постепенно приближаясь к одной из застав. Город перекрывало двойное кольцо периметра, задача которого — не допустить вызов запрещенного материала из зоны. А именно это и было моей работой. Легко миновав заставу, респектабельный внешний вид, дорогая машина — Да и примелькался я тут. Тайник в салоне проложен двойным слоем свинца, вдобавок к изоляции самого контейнера. И детекторы, которыми пользовались представители закона, не смогли засечь излучение, присущего всем аномальным образованиям. Меня вежливо пропустили дальше. Несмотря на внешнюю невозмутимость и уверенность в надежности контейнера, каждый раз, проходя контроль, я немного нервничал. А как без этого? Не железный же. Вскоре застава исчезла в зеркале заднего вида. Промелькнул знак, указывающий на окончание участка с ограниченной скоростью. И я плавно утопил педаль газа, разгоняя машину по идеально ровной трассе. Закончить с этим и домой. Что-то я за сегодня устал. Когда я добрался до места назначения, солнце уже клонилось к закату. А это значит, что домой я приеду в глубокой темноте. Жаль, не люблю ездить по ночам. Навигатор привел меня в одну из городских складских зон. Глупый прибор уже в третий раз заставлял меня объезжать этот квартал. В конце концов, я просто выключил его, обратив все внимание на дорогу и указатели. Наконец, въезд нашелся. Остановившись у опущенного шлагбаума, я мигнул фарами, и он медленно поплыл вверх. Я ехал мимо серых складских корпусов и контейнеров из толстого металла. Над одной из дверей, едва разгоняять мух горела лампочка. Здесь ждали меня. Остановившись неподалеку, я заглушил мотор, отщелкнул застежку ремня безопасности и снова сдвинул сиденье Груз следовало брать с собой. Место было мрачным. Оглянувшись, я украткой расстегнул кобуру. Теперь, чтобы достать оружие, понадобилось бы доля секунды. Я толкнул дверь, та со скрипом приоткрылась. Внутри было так же темно. Промышленное оборудование, накрытое защитными чехлами, казалось нагромождением хлама. Вежливо кашлянув, я попытался привлечь к себе внимание. В тонкой полоске света, проникающего из проема двери за моей спиной, показался мужчина. «Груз доставлен» сказал я. Слова эхом отдалились от стен помещения. Моя рука начала потихоньку потеть на рукоятке дипломата. Он двинулся мне навстречу. Громила, на вид лет под 30, из местных однозначно. На указательном пальце правой руки громоздкое серебряное кольцо, почему-то ярко блестящее при практически полном отсутствии света. Из зоны штука Клиент молча протянул мне пятерню, я вложил в нее ручку дипломата. Проверять, что внутри, он не стал. Просто взвесил в руке и полез во внутренний карман пиджака. Я напрягся, готовый выхватить пистолет, но он вытащил и сунул мне конверт, точно такой же, как несколькими часами назад дал мне Гюнтер. Я заглянул внутрь. «Здесь больше». Я вопросительно взглянул на Громилу. «Есть еще дело», — проговорил тот. «На самом деле я ждал момента, когда он заговорит». Уж очень хотелось услышать голос. Он вполне соответствовал моим ожиданиям, низкий и грубый. «Мне нужно в одно место. Это в Маэме». Сан-Паулу, как и любой крупный город здесь, делился на районы. Крайне богатые и крайне бедные. Хотя обычно с лоджии фешенебельных небоскребов Можно было разглядеть муравейники фавел на склонах домов. В этой стране разница между богатыми и бедными чересчур ярко выражена. И все друг у друга на виду. Маэм – один из самых благополучных и красивых районов. Что ему там нужно, меня не интересовало. Да и ехать туда я не собирался. Нет, я покачал головой и развел руками. Я и так неплохо поднял за сегодня. «Да и не нравился мне этот человек. Абсолютно не нравился. К тому же я не вожу пассажиров. Удачи!» Я развернулся, положив руку на рукоять пистолета. Щечки, сделанные на заказ из какого-то местного сорта дерева, холодный металл. Услышу любой подозрительный звук, превращу громилу в решето. Никакие мускулы не помогут. «Еще столько же!» — прозвучало в спину. Я на миг замер. Та же сумма, что и за доставку. Это немало. Совсем немало. Но почему он не вызовет такси? Дурень. Потому что в такси не принято возить артефакты. Я медленно повернулся к нему. «Везу только туда. С оружием в машину нельзя. Курить нельзя. В пути я предпочитаю молчать. Пристегиваться обязательно. Деньги вперед». Громила усмехнулся и молча протянул мне второй конверт. «Договорились». «Черт, не нравился мне он почему-то. Но раз уж сказал «а»...» «Ладно, надо торопиться. Домой хочу». «Пошли». Громила молча кивнул и последовал за мной. «Немногословный пассажир. Хоть трепом доставать не будет». Из-за незапланированной поездки в МАЭМ к дому я подъезжал, когда до рассвета оставалось не больше часа. Остановившись у ворот, я нажал кнопку на втором брелоке, болтающемся рядом с пультом от сигнализации. И ролетная створка медленно поползла вверх. Загнав машину в гараж, я заглушил двигатель. Мотор стал остывать, едва слышно потрескивая. Постучал пальцами по рулю, покачав головой. Не понравился мне сегодняшний день. Вроде и нормально все, но что-то не так. Понять бы только, что именно не давало мне покоя. В очередной раз, озадаченно покачав головой, я покинул салон автомобиля, подошел к выключателю и щелкнул тумблером, затем потянул вниз ворота. Над потолком загудели ртутные лампы, а механизм автоматически опустил створку до конца, после чего замок закрылся. Крепкая деревянная дверь вела из гаража прямо на кухню. Вытащив из кармана пиджака связку ключей, я отпер ее и вошел в дом, с удовольствием вдыхая запах дерева от кухонной мебели и чего-то неуловимого от дорогой техники. Открыл холодильник, вытащил оттуда пакет хлеба в нарезке и начинку. Салат, ветчину, пару помидоров, сыр. Потратил некоторое время на возведение пары монструозных сэндвичей и перебрался с подносом за журнальный столик в гостиную. Начав жевать, я потянулся к пульту от телевизора и включил круглосуточный новостной канал. Симпатичная дикторша появилась на экране. Сюжет об очередном футбольном матче закончился. Хотя, наверное, говорить в этой стране об очередных матчах кощунственно. Футбол здесь любят все, начиная от детей в колыбельках и заканчивая стариками в инвалидных колясках. По нижней части экрана побежала красная черта экстренного сообщения. Голос дикторши приобрел нарочитую невозмутимость, черты лица будто стали восковыми. Всегда восхищался такими. Самые страшные вещи у них получается рассказывать, будто это репортажи с выставок современного искусства а я не могу придумать ничего более скучного, чем современное искусство. Специальное сообщение, начала дикторша. Сегодня в своей резиденции в Маэме, Сан-Паулу, был убит политик Родриго Дасилва, выступавший за ужесточение режима в бразильской аномальной зоне. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало аномальное образование – Нелегально вывезенное за пределы санитарного кордона. По этому факту возбуждено несколько уголовных дел. Дальше я уже не слушал. От удивления изо рта вывалился недоеденный кусок сэндвича, который угодил на белую рубашку. Знал я, что все тут не так просто. Вывезенный мной артефакт, доставленный в Сан-Паулу, человеку, который после этого я отвез в Майэм, «С моего отъезда прошло часов шесть. Значит...» В кармане негромко запиликал смартфон. Достав трубку, я взглянул на дисплей. Номер не определился. «Какого черта?» Чуть дрогнувшим пальцем я ткнул в пиктограмму приема. «Слушаю». «Орлов? Артур Орлов?» Я удивился еще больше. Голос в трубке говорил на чистом русском. Разве что как-то мягко звучали согласные. «Кто из соотечественников может мне звонить?» «Слушаю», — повторил я еще раз. «Это хорошо, что слушаешь. Слушай и еще внимательнее». Тон мне не понравился, и потому я попытался перехватить инициативу. «С кем я разговариваю?» «Я постарался, чтобы голос звучал сухо и беспристрастно, и, кажется, мне это удалось». «Меня зовут Софт, но вряд ли тебе это о чем-то скажет. Нет времени объяснять. Судя по пеленгу, ты дома. Бери все необходимое и уходи. Быстро. Машину брось. И избавься от всех гаджетов и не используй GPS. Найди место, где ты сможешь отсидеться пару суток. Поторопись. Это действительно очень важно. Купи за наличные дешевый телефон. Я свяжусь с тобой, когда... «Кто ты, черт побери, такой?» Мое терпение лопнуло. Но ответ услышать я не успел. Связь оборвалась, остались лишь короткие гудки в трубке. Да что за хрень тут происходит? Что это значит, я додумать не успел. Стекло прямо за телевизором брызнуло осколками. Через несколько секунд я услышал такой же звук и на кухне. Перекатившись, я прокинул диван на спинку и выхватил из кобуры кольт, успех похвалить себя за лень, которая не дала мне переодеться перед тем, как сесть ужинать. «Артур Орлов!» С улицы раздался голос, окрашенный в слегка механические тона, из-за использующегося мегафона. Высунуться я толком не мог. Свет прожекторов жег глаза, заставляя их нещадно слезиться. «Вы окружены! Бросьте оружие и выходите с поднятыми руками!» Обращались ко мне по-английски. «Для бандитов уж слишком официальный тон. Полиция? А почему не представились?» Мужчина повторил свой приказ голосом киборга. «Выйти?» — я покачал головой. «В случае оказания сопротивления мы откроем огонь на поражение», — пролаял мегафон. «Как будто бы я ожидал чего-то другого. Может быть, стоит попробовать вступить в диалог?» кто такие Зарал я как можно громче. «Что вам нужно?» «23-й отряд, батальон де операцион полициас эспециалес. Вы задержаны по подозрению в убийстве Родриго Дасилуа. Выходите с поднятыми руками». «Бопи. Военизированные отряды. Полицейский спецназ в Бразилии». Здесь и далее примечание автора. «Убийство? Дасилуа? Твою-то мать!» Вот это я вляпался. В груди похолодело, но я, наконец, решился и, положив пистолет на подлокотник перевернутого дивана, вышел из-за него, прикрывая рукой глаза. К черту, проще сесть в местную тюрьму за контрабанду артефактов, но в убийстве я не виновен. И я это докажу. «Руки вверх», — приказал один из парней в бронежилете и шлеме, взяв меня на мушку. На груди можно было разглядеть эмблему. «Нож в черепе». «Значит, меня действительно пришел брать местный ОМОН?» «Военизированные отряды полиции, если точнее». «Или парни, способные достать такую же форму и снаряжение?» «И машину?» «Даже отсюда я видел миротворец, броневик местного спецназа». «Какие руки?» – спросил я. «Без глаз меня оставить хочешь? Мощность прикрути или фонарь выключи вообще?» «И что вы делаете у меня дома?» Бойцы, видимо, не ожидали такого напора. Один из фонарей погас, остальные лучи сдвинулись в сторону. Теперь я, по крайней мере, мог видеть. А они, наоборот, не могли. Темный металл пистолета сливался с подлокотником дивана. «Вы подозреваетесь в убийстве Родриго Досилва. Да Ваш автомобиль был зафиксирован камерами наблюдения у его особняка. Вы можете вызвать своего адвоката из участка. Сейчас вы идете с нами». «Я отвез Громилу в Маэм. Тот бедняга до да Силва был убит в Маэме. Но я не виновен. Правда, думаю, мало кого это интересует. Если камеры действительно зафиксировали мою машину...» «Кажется, я поторопился с выводами, считая, что смогу отмазаться. Голос в трубке говорил, чтобы я сваливал. Почему-то сейчас мне показалось, что звонил друг, что к нему надо прислушаться». И ни в коем случае не идти с копами. Не отмоюсь. Быстрое раскрытие убийства – самое то для отчетности. Надо потянуть время. Наклонившись вперед, я уперся ладонями в колени и громко рассмеялся. Лучи фонарей снова повернулись в мою сторону. Но сильнее, чем их свет, я ощущал несколько взглядов, полных непонимания. «Сами посудите». Попытался пояснить я парням, показав открытой ладонью на разбитые окна. «Я стою у себя в разгромленной гостиной, весь в кетчупе и с остатками бутерброда на рубашке. Вы, ребята, спецназ, который приехал сюда, в Рио-де-Жанейро, брать меня за убийство, которое было совершено в Майами. А он находится в Сан-Паулу, если я не ошибаюсь». Бойцы переглянулись, пытаясь осмыслить мою ахинею а я, воспользовавшись моментом, прыгнул в сторону, успев подхватить пистолет с подлокотника. Замешательство парней закончилось достаточно быстро, а через секунду их штурмовые винтовки дружно плюнули пламенем, обрушивая на меня свинцовый дождь. Я успел спрятаться за капитальной стеной. Бетон и два слоя кирпичей пулям были не под силу. «Дьявол, надо уходить!» Много им времени понадобится, чтобы вломиться сюда, в эту небольшую коморку. Аппендикс коридора, которому я просто не нашел другого предназначения. Отступать некуда. За мной только забитый хламом шкаф. Прорываться? И тогда уж точно вляпаться по самые уши. Даже если и удастся вырваться, за убийство при исполнении меня ждет смертная казнь. Черт, черт, черт. Стрельба стихла. Я замер. Что дальше? Тихо хрустнули под тяжелым ботинком осколки телевизора. Я напрягся. И в ту же секунду из-за угла выскочил боец. Поднятая не по уставу забрала его шлема, решила дальнейшую судьбу парня. Схватив правой рукой ствол его М4, я потянул его в сторону, после чего лбом врезал в переносицу. Послышался хруст. Из сломанного носа тут же в две струи полилась кровь. Этого оказалось недостаточно. Боец все еще был в сознании. Вдобавок от боли он выжил спуск, и мне тут же пришлось отпустить затрязшуюся как припадочную винтовку. Однако боекомплект неожиданно быстро иссяк. Я засадил рукоятью пистолета ему в челюсть, и только после этого парень обмяк. А через секунду на меня обрушилась вторая волна свинцового шквала, На этот раз со стороны спальни. Схватив бесчувственное тело спецназовца, я потащил его в сторону кухни. Парень вообще был быком достаточно здоровым, а защитный комплект с разгрузкой сделали его тело еще тяжелее. Мне казалось, будто я пытаюсь сдвинуть с места лошадь. «Не стрелять!» — послышалась команда. «Ну да». Это отечественные копы нашпиговали бы меня свинцом вместе с незадачливым коллегой. Здесь такое не прокатывает. Прикрываясь бесчувственным телом, мне удалось добраться до кухонной двери, после чего я пихнул парня вперед и стремительно пересек кухню. Через секунду я уже запирал дверь в гараж. Не то чтобы я особо рассчитывал на крепость ее тяжелой дубовой створки, но она должна была дать мне пару лишних секунд. Адреналин выплескивался в кровь в огромных количествах. Руки тряслись от напряжения, но мне каким-то чудом удалось попасть ключом в замок зажигания и, сдав назад, я к черту снес гаражную дверь. Выехал я, однако, не так красиво, как приехал. Дорогу мне уже перегораживала настоящая махина. По внешнему виду броневика можно было сразу понять – машина серьезная. Особенно красноречиво об этой серьезности заявляли массивная броня и турель, установленная на крыше. И сейчас турель неторопливо разворачивалась в мою сторону. Здесь такие машины называют миротворец. В Фавелах же более популярно название Кавера, что означает большой череп. Газанул так, что резина задымилась, я вывернул руль влево и едва избежав столкновения со стеной собственного дома, пролетел мимо бронированного монстра. Сменив передачу, вывернул руль в противоположную сторону и снова надавил на газ. Пулемет на крыше броневика застучал, выпуская крупнокалиберные заряды. И мне оставалось только крепче вжаться в сиденье и молиться, чтобы они не задели ничего жизненно важного. Пронесло. Через десяток секунд я уже скрылся за поворотом. Последнее, что я увидел — Командир отряда, застывший в воротах и надрывно орущий что-то в рацию. Все, обратного пути нет. Город превратился в ловушку. Охота объявлена. Лучший способ улизнуть – стать другим человеком и попытаться слинять под шумок. Вот только для этого нужно залечь на дно и переждать горячую фазу облавы. У меня были для этого средства. «Да я, мать его, просто мастер, когда речь заходит о бегстве». «Что там говорил мой собеседник? Как его там? Софт? Избавиться от гаджетов? Здравая идея!» Нащупав на панели GPS-навигатор, я с мясом выдернул его из гнезда и выбросил за окно. Следом отправился и смартфон. Бросив пистолет на сиденье рядом, я нащупал ремень безопасности, пристегнулся и крепче обхватил руль дрожащими руками. Теперь все зависит только от скорости. Черт, ну как же меня так угораздило! В сознание ворвался истошный вой сирен. По широкой дороге, ведущей в город, навстречу мне неслась целая колонна, нервно мигая огнями проблесковых маячков на крышах. Значит, в город путь отрезан. Я стиснул зубы и крутанул руль. Машина взвизгнула резиной и, едва не срывая покрышки, вписалась в поворот. Впереди темнели трущобы. «Ну что же, покатаемся, господа полицейские?» Во мне проснулся какой-то дикий азарт. Усмехнувшись уголком рта, я откинулся на сиденье и вдавил в пол педаль газа. «Посмотрим, кто кого». Черт, ну и вляпался. Я мотнул головой, отгоняя воспоминания, и крутанул руль, повинуясь внезапному инстинкту. Не зря. Асфальт слева от меня вздыбился. По левому борту простучали обломки. Я взглянул в зеркало. Преследователи снова меня настигали, успешно миновав место аварии. Седан и броневик шли корпус в корпус, заняв всю полосу. Турель поворачивалась, стрелок сделал вывод и корректировал прицел. И в ту же секунду открыли огонь из автоматов копы, высунувшиеся в люк и правое заднее окно седана. Остатки заднего стекла брызнули осколками, и я почувствовал, как обожгло левую щеку. За шиворот испачканной рубашки побежали горячие струйки. «Мать твою!» Я бросил взгляд на вещащее на волоске зеркало заднего вида, И мне стало дурно. Щека разорвана так, что через отверстие, по краям которого свисают клочки мяса и кожи, можно разглядеть блеск выбеленных у косметолога зубов. Не отрывая взгляда от дороги, правой рукой я открыл бородачок и вытащил из него открытую пачку бумажных платочков. Полиэтиленовая оболочка тут же отправилась за окно, а ровно сложенные кусочки бумаги были плотно прижаты к щеке, в надежде хоть как-то остановить кровь. Плотки быстро пропитались ей и намертво прилипли к лицу. Новая автоматная очередь рванула болью правый бок. Я скосил взгляд. Можно считать, повезло. Двумя сантиметрами правее, и головку плечевой кости просто вывернуло бы из сустава. Энергия-то у пули. Дорога плавно поворачивала. «Если продолжить ехать вперед, она приведет к городу. И к заставе. И даже если я через нее прорвусь, в городе меня возьмут с гарантией». Звук сирен стал громче. К преследователям присоединились несколько джипов, а через несколько секунд я услышал характерное хлопание лопастей вертолета. Вот и приплыли. Оставался только один вариант. «Дерьмовый, честно сказать». Но что мне остается? В двух километрах отсюда начиналась территория бразильской аномальной зоны. Нужно прорваться через блокпост, протаранить ворота и успеть уехать до того, как меня расстреляют военные. В зоне я буду в вне юрисдикции местной полиции. Там правят совсем другие люди и совсем другие законы. Да и вряд ли кто-то решится сунуться за мной туда. До съезда с трассы оставалось 500 метров, 400, 200, пора. Резко вильнув, я снова выскочил на встречную, вклинился между двумя малолитражками и, протаранив легкий шлагбаум, преграждающий дорогу, вылетел с трассы напрямую, ведущую в зону. Здесь люди не селились и не ездили. Вокруг зараженной территории была полоса отчуждения. Над головой захлопали лопасти вертолета, и раздался знакомый звук выстрела крупнокалиберной снайперской винтовки. Пуля, пробившая крышу автомобиля и ударившая совсем рядом с рычагом переключения передач, заставила меня только сильнее нажать на педаль. Хотя мне казалось, что еще секунда, и я буквально продавлю днище машины ногой. В отдалении появилась серая стена с легкими воротами из профлиста у будки охраны. Блокпост приближался с каждой секундой. Я уже мог разглядеть солдат, занимающих позиции, и офицеров в берете, раздающего команды. Со стороны Большой Земли кордон был чисто формальным. Вряд ли кто-то из местного начальства считал, что среди связанных с бизнесом вокруг артефактов отморозков найдется достаточно безбашенный сукин сын, чтобы попытаться вот так прорваться внутрь. Нашелся. «На что не пойдешь ради искусства?» Я протаранил внешние ворота. Меня ощутимо тряхнуло, но я продолжал лететь вперед. Быстрее, пока автоматика не успела поднять стальные столбики, которые просто разорвут днище моего японца. Перед глазами мелькнуло испуганное лицо солдата. К капоту стремительно приблизилась стальная створка внутренних ворот. Новый удар погасил скорость машины. Меня швырнуло вперед. Щеку и бок пронзила болью. Наконец зазвучала сирена. «Я ждал тебя, подруга». Раздался стук крупнокалиберного пулемета, но я все же успел. Машина дернулась, под нищу проскрежетала выбитая створка ворот, и я оказался на территории бразильской аномальной зоны. Осталось убраться из зоны поражения, и я спасен. У местных копов недостаточно большая зарплата, чтобы они сунулись вслед за мной. А военные? Пока они поймут, в чем дело, пока организуются. Затрещал лопающийся пластик, и меня бросило на рулевую колонку. Прощальный подарок вояк с блокпоста меня все же настиг. Стиснув зубы, стараясь не потерять сознание от разрывающей тело тупой боли, я гнал машину вглубь зоны проклиная своих преследователей последними словами. «Мне удалось. Безумная погоня закончилась. Нужно только найти что-нибудь, чем можно перевязать раны, и логово, где я смогу отлежаться. Да хрен бы с ним. Выживу, даже если языком зализывать придется». Под днищем машины что-то хлопнуло, и передние колеса оторвались от земли. В лицо брызнул порошок, подушки безопасности стали раздуваться, заполняя собой салон. В заднюю часть автомобиля что-то ударило, задние колеса взмыли в воздух, догоняя и опережая передние. Машина перевернулась, и перед глазами у меня все закрутилось каруселью. Страшный удар сотряс тело, когда машина грохнулась на крышу в котлован, подготовленный некогда для фундамента очередной многоэтажки. Я еще успел почувствовать, как что-то острое впилось мне в правый бок, а потом сознание меня оставило. Перед отключкой в голове успела мелькнуть только одна мысль. «Как же глупо все получилось, черт побери!»